Динары с дырками. Прежде чем рассказать об этом забавном деле, с которым я столкнулся в самом начале своей следственной работы, мне хочется вспомнить одного уличного грабителя, от которого я впервые услышал, какой неожиданный отклик иногда встречает в душе уголовника доверие. Этот грабитель, высокий, атлетического сложения человек, отличался чуть сонным, удивительно добродушным при его профессии лицом, с которого на мир взирали круглые, как бы раз и навсегда удивлённые глаза. Он имел однако уже несколько судимостей, и в преступной среде, как впрочем и в муре, был известен под кличкой Тюлень. В этот день после окончания очередного допроса Тюлень попросил папиросу и закурив произнёс: За табачок и человеческий разговор спасибочка. По такому случаю и я вдолгу оставаться не желаю. Как аукнулось, так и откликнется. Так вот, позвольте рассказать вам про некое происшествие в моей жизни, вполне можно сказать, необыкновенное. Пожалуйста, рассказывайте, сказал я, с интересом глядя на почему-то смущённое лицо тюленя. «Шарашу я, как вы знаете, давно», — продолжал тюлень, смущаясь все больше. «Однако на мокрые дела никогда не шел и не пойду. Работал я всегда по ночам. Дожидаюсь себе в каком-нибудь глухом переулке прохожего, а еще лучше дамочку. Ну, подойду, поздороваюсь и шубку сниму, или часишки, или сумочку, или что там придется». Но всё это я делаю очень интеллигентно, потому что сам человек культурный, люблю кино и не переношу хамства, каковое, считаю, отрыжка из старого мира. Сам я пальцем никого не тронул, тем более что пальчики у меня, извольте поглядеть, такие, что в дело их лучше не пускать. И телень, улыбаясь, протянул мне огромную лапишку. Потом, вздохнув, он продолжал: "Брехать не стану, Совесть меня не мучила, жил я себе спокойно, как говорят, не простуживался, пока не накололся на одну особу женского пола. Любовь? спросил я, полагаю, что сейчас услышу историю неудачной любви, какие нередко приходилось выслушивать от подследственных. Да нет, совесть, ответил тюлень. Случилось это ночью в одном из переулков на Девичьем поле. Стоял я на стрёме, дожидался своего карася. Мороз вокруг ни души, теимень. Вдруг слышу, хлопнула дверь в подъезде, и выбегает из него девушка, видать молоденькая, тоненькая, в меховой шубке. Подняла воротник, и, наверное, страшно ей стало от подобной пустынности и ночного мрака. Побежала, каблучками постукивает и всё оборачивается. Не гонится ли кто за ней. Ну, думаю, подвезло. Сейчас я эту шубку национализирую. Отхожу от подворотни и прямо к ней. Она меня увидала и навстречу бежит. Хватает, представьте, за руку и так жалобно лапочет: "Гражданин, ради бога, извините, но мне очень страшно вокруг ни души. Проводите до извозчика". Лучше бы она меня ножом ударила. И сам не пойму, как это могло произойти. Но только я ей руку к риндельком подставил и бормочу: "Пожалуйста, не волнуйтесь, я вас провожу, не извольте опасаться". Ах, говорит, как я вам благодарна. Я сразу почувствовала, что вы порядочный человек. И пошли. У меня сердце стучит. В жар бросило, не пойму, что со мной уделается, а приступать к делу не могу. Но вот никак не могу. Чёрт знает, что такое. В общем, проводил Гийота де девички, самолично усадил в саночки, меховой полостью укутал и пожелал счастливого пути. Вот, гражданин следователь, что может с человеком сделать доверие? Но после этого вы продолжали шарашить, спросил я. Дня 3 на работу не выходил. Потом опять начал Однако должен сказать, вроде как во мне что-то треснуло. Женщин вообще перестал грабить, и как-то всё остыло. Одним словом, потерял равновесие и пошатнулся в себе. Вот теперь получу срок и после лагеря завяжу, хватит. Больше не в силах. Потому после этого случая я вроде как контуженный, и в круглых глазах тюленя появилась такая жгучая тоска, что я сразу поверил, что он действительно завяжет. В те годы я работал народным следователем Краснопресненского района города Москвы. В мой участок входила вся улица Горького от Охотного ряда до Ленинградского шоссе, Красная Пресня и примыкающие к ней улицы и переулки. Мур, московский уголовный розыск, тогда помещался в большом гнездиковском переулке. И значит, тоже входил в мой следственный участок. В связи с этим у меня завязались самые близкие товарищеские отношения со многими работниками мура. Особенно я подружился с начальником первой бригады мура Николаем Филипповичем Осиповым и его заместителем Георгием Фёдоровичем Тыльнером. Осипу было тогда за 30 лет, а Тыльнеру около того. Первая бригада Мура занималась расследованием убийств, вооружённых грабежей и налётов, и таким образом была сердцем Угрозовска. Если учесть, что в те годы ещё была довольно значительная профессиональная преступность, то станет понятным, что мои друзья были по горло загружены работой. Осипов и Тыльнир были очень талантливыми криминалистами, любили свою нелёгкую профессию и отлично работали. Николай Филиппович, сухощавый, всегда подтянутый блондин с быстрым, внимательным взглядом чуть прищуренных умных серых глаз, хорошо разбирался в людях, отлично знал психологию и жаргон уголовников. И страстно увлекался помимо своей работы мотоциклетным спортом. Мне, совсем молодому начинающему следователю, дружба с этими людьми была не только приятна, но и полезна. Я многому у них учился и жадно слушал их живые интересные рассказы о всякого рода запутанных уголовных делах, происшествиях и раскрытиях. Приходилось мне не раз присутствовать и при том, как Осипов или Тилнер допрашивали уголовников. И в первое время я вообще не мог понять, о чём они говорят, так как в вопросах и ответах было столько плотной музыки, то есть жаргонно-воровских словечек, профессиональных терминов, что создавалось впечатление, будто эти люди беседуют на каком-то неизвестном иностранном языке. Надо сказать, что преступный мир Москвы, конечно, хорошо знал как Осипов и так и Тыльнера. И если уголовники, как правило, работников угрозыска не любили, то к Осипову и Тыльнеру они относились с нескрываемым уважением и даже питали к ним, как это не покажется странным, известные симпатии. Объяснялось это тем, что, по мнению уголовников, Осипов и Тыльнер мерекали в деле, и тем, что были широко известны их справедливость и личная храбрость.